После беседы котах в кафе Мюсс с Умирой зашли в магазин за продуктами и вернулись к себе в коттедж. Доужина они обычно занимались своими делами. Сумира ушла к себе в комнату и что-то писала, склонившись над ноутбуком. Мюу сидела на диване в гостиной, закинув руки за голову, и с закрытыми глазами слушала баллады Брамса в исполнении Джулиуса Кетчена. Старая, долгоиграющая пластинка, но игра кетчено, спокойная, насыщенная тонкими эмоциями, истинное удовольствие. Пианист не навязывает ничего от себя, в его исполнении лишь чувства композитора, переданные в совершенстве. Тебе музыка не мешает, мяу, не выключая Брамса, заглянула в комнату Сумере. Дверь была распахнута, Насть. Брамс не может помешать, обернувшись, ответила Сумере. Мёу никогда раньше не видела, чтобы Сумере так сосредоточенно что-то писала. На её лице появилось какое-то новое, напряжённое выражение. Рот плотно сжат, будто у хищника на охоте, взгляд стал глубоким. "А что ты пишешь?", спросила Мёу. "Новый роман о спутнике?" Жёсткие складки в уголках рта Сумере чуть разгладились. "Да так, ничего серьёзного, всякие мысли всплывают в голове, я их записываю на всякий случай, может, когда пригодятся". Мёу вернулась на диван, из головой погрузилась в маленький мир рождённый звуками музыки в лучах послеполуденного солнца какое это должно быть счастье так красиво играть брамса если бы я могла всё-таки его небольшие вещи особенно балады никогда мне раньше не давались я не могла полностью раствориться в этом мире мимолётных нюансов состояний и вздохов что переливаются друг в друга и мгновенно исчезают Сейчас я могла бы сыграть Брамса лучше, красивее, чем прежде, но Мью узнала. Я больше никогда ничего не смогу сыграть. В половине седьмого Мью и Сумире вместе приготовили на кухне ужин и на крывной веранде сели есть. Суп из морского окуня с зеленью, овощной салат и хлеб. Бутылка белого вина. После еды горячий кофе. Из-за острова показалось рыболовное судно. Было видно, как оно заходит в порт, оставляя за кормой короткий след белой пены. Наверное, рыбаков дома ждал горячий ужин. Кстати, мы когда планируем возвращаться? Моя тарелки в раковине спросила Сумере. Мью посмотрела на стеной календарь. Ещё недельку я бы расслаблялась ни о чём не думая. Больше не получится. Будь моя воля, вообще бы никуда не уезжала, осталась бы здесь навсегда. Будь моя воля, я, конечно, тоже улыбаясь, сказала Сумере, что поделаешь, всё самое лучшее в жизни когда-нибудь кончается. Ещё не было 10, когда они как обычно разошлись по своим комнатам. Мио переоделась в белую хлопковую пижаму с длинными рукавами, легла и не успела её щека коснуться подушки, как она уже спала. Но довольно скоро проснулась, будто её растермашили удары собственного сердца. Мио бросила взгляд на дорожный будильник у изголовья. чуть больше половины первого. Комната окутана мраком, кругом глухая, глубокая тишина. И всё же она ясно чувствовала, рядом кто-то есть, прячется, затаив дыхание. Натянув одеяло до подбородка, Мьюуся обратилась вслух. Сердце в груди принялось бешено колотить в свой сигнальный барабан. Больше ни звука, но точно в комнате кто-то есть. Это не дурной сон, который всё снится, когда уже проснулся. Нет. Мяу протянула руку и стараясь сделать всё бесшумно, чуть приоткрыла штору. В комнату просочилась струйка лунного света. Не двигаясь, одними глазами Мяу стала обшаривать всю комнату. Привыкнув к темноте, она смогла различить что-то чёрное, какой-то силуэт, проступивший из мрака в углу, как раз в том месте у входной двери, где шкаф отбрасывал тень, и темнота сгущалась в один плотный комок. Это было низкого роста Кренастая и круглая, больше похожа на большой почтовый мешок. Кинули здесь и забыли, или на животное. Большая собака, но входная дверь заперта на ключ, дверь в комнату закрыта. Чтобы собака так запросто могла войти в дом, нет, нереально. Стараясь дышать спокойно, Мью впилась взглядом в это, попыталась рассмотреть его получше. Во рту пересохло, на языке оставался слабый привкус коньяка, который она пила перед сном. протянув руку мю ещё чуть-чуть отдёрнула штору, и в комнату влилась новая порция бледного света. Постепенно, словно распутывая маток ниток, мю стала вместо сгустка черноты различать более чёткие контуры этого. Похоже на человеческое тело. Волосы свешивались на лицо, худые ноги поджаты острым углом. Кто-то сидел, свернувшись калачиком на полу, голова зажата между коленями, будто хотел сделаться маленьким. Сяжится, чтобы хоть как-то уберечься от того, что рушится на него с неба. Это была Сумере. В своей синей пижаме она сидела, скручившись на корточках между дверью и шкафом, похожая на жука. Неподвижно. Дышатели нет не слышно. Разглядев в комнате, что это Сумере, мяу облегчённо вздохнула. Но что она вообще там делает на полу? Мяу спокойно села в кровати и включила настольную лампу. Жёлтый свет бесцеремонно разлился по всей комнате. Сумере не шелохнулась, похоже, даже не заметила, что лампа зажглась. "Эй, что случилось?" спросила Мио, сначала тихо, а потом чуть громче. Никакого ответа. Казалось, Сумере вообще не слышит её голоса. Мио вылезла из постели и подошла. Грубый ковёр под босыми ступнями показался ещё жёстче. "Тебе плохо?" спросила Мио, присаживаясь на корточки рядом с Сумере. Всё то же. Ответа нет.